Часть шестая. Сквозь звёздные врата. 41 -я. Узловая станция пространства. Он не ощущал движения и, однако, падал навстречу звёздам, блиставшим там, в тёмных глубинах Епета. «Нет, не там сияли звёзды, не там, он был уверен». Теперь, когда было уже слишком поздно, он пожалел, что мало интересовался теориями гиперпространства и трансразмерностных каналов. Для Дэвида Боумана эти понятия уже перестали быть теоретическими. Наверное, этот монолит на Епете был полый, а крыша — так, просто обман зрения или какая-то диафрагма. Она раскрылась и впустила его. Но куда впустила? Насколько он мог верить своим глазам, он падал вместе с капсулой в огромной шахте прямоугольного сечения глубиной в тысячи метров. Падал всё быстрее и быстрее, но просвет шахты под ним не менялся в размерах и не приближался к нему. Только звезды двигались. Сначала, очень медленно, до него не сразу дошло, что они разбегаются в стороны, за пределы того просвета, в который видны ему. Но вскоре он убедился, что звездное поле все время расширялось, как будто оно мчалось к нему с немыслимой скоростью. Расширение поля носило нелинейный характер. Звезды в центре словно бы почти не двигались, а чем дальше от центра, тем стремительнее ускорялось их движение. У края просвета, прежде чем совсем исчезнуть из виду, они уже казались летучими световыми черточками. Но на смену им появлялись другие. Они как бы притекали в центр из источника, совершенно неисчерпаемого. Боумен успел подумать, Что, если какая-нибудь звезда так и будет лететь прямо на него, и он врежется в раскаленное солнце? Но звезды оставались столь далеки от него, что ни у одной нельзя было разглядеть диск, и неизменно расходились в стороны светящимися черточками, исчезая за краями своей прямоугольной рамки. А дальний конец шахты все не приближался, как будто... Вся шахта со своими стенами двигалась вместе с Боуманом, увлекая его навстречу неведомой участи. А может, он вообще не двигался? Это само пространство перемещалось вокруг него. И вдруг он понял. Непонятное творится не только с пространством. Часы на маленькой приборной панели капсулы тоже вели себя чрезвычайно странно. Обычно цифры десятых долей секунды мелькали в окне счетчика времени так быстро, что их едва можно было уловить. Теперь же они появлялись и исчезали через отчетливо уловимые промежутки времени. И Боумен мог без труда отсчитывать их одну за другой. А секунды тянулись так невообразимо медленно, словно время готово было остановиться. Наконец, отсчет десятых долей прекратился совсем. Цифры в окошке застыли между пятью и шестью. И однако Боуман мог по-прежнему мыслить и даже замечал, как эбеново-черные стены шахты пролетают со скоростью, которую нельзя ни уловить, ни измерить. То ли это нуль, то ли тысячекратная скорость света, Почему-то он не испытывал ни удивления, ни тревоги. Напротив, он будто спокойно ждал чего-то хорошего. Так с ним было однажды, когда специалисты по космической медицине проверяли его психику галлюциногенными наркотиками. Мир вокруг был странный, удивительный, но не внушал страха. ведь он, Боумен, пролетел сотни километров ради раскрытия тайны. Ну а теперь тайна похожая сама летит ему навстречу. Прямоугольник впереди посветлел. Яркие черточки звезд тускнели на фоне млечного неба, которое сияло все сильнее. Казалось, капсула летит, к скоплению облаков, равномерно освещенному лучами невидимого солнца. Туннель кончался. Дальний его просвет, который все время оставался недосягаемым, на одном и том же неподающемся определению расстоянии, вдруг начал повиноваться обычным законам перспективы. Теперь он приближался и становился все шире, Одновременно Боуман ощутил, что уже не падает, а наоборот, летит вверх. У него даже мелькнула мысль, уж не пролетел ли он Епет насквозь, и не вынырнет ли сейчас на другом его полушарии. Но капсула еще не успела вырваться из туннеля наружу, как он понял, это не Епет и не какой-либо иной мир, неведомый человечеству. Здесь явно не было атмосферы, потому что он мог различить до мельчайших подробностей все предметы на открывшейся ему непривычно плоской поверхности, вплоть до невообразимо далекой черты горизонта. Под ним лежал мир исполинских размеров, должно быть намного больше земли. И однако вся эта огромная поверхность была сплошь словно Мозаикой испещрена контурами явно искусственных сооружений, стороны которых измерялись многими километрами. Будто титан, способный играть планетами, складывал здесь огромную головоломку, а посередине многих квадратов, треугольников и многоугольников зияли отверстия черных шахт, в точности подобных той, из которой он сам только что вылетел. Но еще сильнее, чем невообразимый мир, который простирался внизу, поразило и встревожило Боумана небо. В нем не было ни звезд, ни бездонного космического мрака. Было только мягкое млечное сияние, от которого рождалось ощущение бесконечной протяженности. Боуман вспомнил, как ему описывали когда-то Страшные антарктические туманы, будто тебя сунули в шарик для пинг-понга. Этот образ очень подходил к тому непостижимому, что видел над собой Боумен. Только здесь это, конечно, объяснялось совсем иначе. Млечное сияние неба не могли вызывать метеорологические причины, туман или снегопад. Ведь тут был абсолютный вакуум. Когда глаза немного привыкли к перламутровому свечению неба, Боуман заметил еще кое-что. Небо вовсе не было пустым, как показалось с первого взгляда. Оно было усеяно мириадами черных крапинок, совершенно неподвижных и расположенных в самых разных беспорядочных сочетаниях. Боуман не сразу их заметил. Ведь это были просто черные точки». но раз увидев, уже без труда различал. Они напоминали нечто очень знакомое, но эта мысль была так безумна, что Боумен отбрасывал ее, пока логика не вынудила его сдаться. Эти черные проколы в белом небе были звездами. Казалось, перед ним фотографический негатив Млечного Пути. «Куда же это я попал?» спрашивал себя Боумен и понимал, что никогда не узнает ответа. Пространство словно вывернулось наизнанку. Нет, человеку тут не место. И хотя в капсуле было тепло, он вдруг почувствовал леденящий холод, и его начала бить дрожь, с которой он никак не мог совладать. Хотелось зажмуриться и забыть, о жемчужно-сияющей пустоте вокруг. Но это было бы проявлением малодушия, а такого он не мог себе позволить. Граненая поверхность планеты, пронзенная черными колодцами, стлалась внизу однообразная и неизменная. Боумен прикинул на глаз, что летит примерно на высоте 15 километров и мог бы без труда обнаружить признаки жизни. Но мир этот был пустынен. Разум побывал здесь, преобразил его по своей воле и ушел. А потом, вдалеке, километрах в тридцати, Боумен увидел горбом, торчавшую над плоской равниной, полуразрушенную конструкцию цилиндрической формы. Это мог быть только остов, гигантского корабля. До него было слишком далеко чтобы разглядеть какие-либо детали, а через несколько секунд он и вовсе скрылся из виду, но у успел заметить сломанные шпангоуты и тускло поблескивавшие листы металлической обшивки, отодраные кое-где словно кожура с апельсина. Сколько тысяч лет пролежал этот исполин на пустынной планете расчерченные, словно шахматная доска, геометрическими фигурами, и какие существа странствовали на нем среди звезд. Но тут из-за горизонта показалось нечто такое, что заставило его забыть о покинутом корабле. Сначала оно выглядело плоским диском, но только потому, что летело почти прямо на него, Когда же летевший предмет приблизился и прошел под капсулой, Боумен увидел, что он веретенообразной формы, длиной 150-200 метров. Местами по его длине шли какие-то едва различимые полосы, но их было трудно разглядеть, потому что предмет этот то ли вибрировал, то ли вращался с большой скоростью, оба конца его были заострены, и признаков каких-либо движителей Боман не заметил. Человеческому глазу в нем было знакомо только одно — его цвет. Если это и правда было вполне осязаемое творение чьей-то техники, а не оптическая иллюзия, то создатели его, видно, не гнушались некоторых человеческих слабостей. Однако им явно чужда была ограниченность возможностей, присущей людям. Веретено, судя по всему, они построили из золота. Повернув голову к экрану заднего обзора, Боман следил, как снижается эта непонятная штука. Пролетев мимо, словно его здесь и не было, она теперь опускалась к одному из тысяч черных колодцев, и через несколько секунд исчезла в недрах планеты, прощально сверкнув золотом. Он снова остался один под этим зловещим небом, больше прежнего подавленный ощущением полного одиночества и оторванности от родной земли. И тут он увидел, что его капсула тоже снижается к расчерченной геометрическими узорами поверхности огромного мира, и прямо под ним ширится устье одной из прямоугольных расщелин. Пустое небо сомкнулось над ним. Часы вновь замедлили ход и остановились, и капсула опять начала падать в черную шахту навстречу другому далекому звездному полю. Но теперь он был уверен, что не возвращается в Солнечную систему, и в мгновенном озарении, может быть... глубоко ошибочным, понял, куда он попал. Это была своего рода диспетчерская космоса. Здесь регулировалось движение межзвезд в непостижимых разномерностях пространства и времени. Его занесло на центральную узловую станцию галактики.